У мамы день рождения. Она готовила, накрывала на стол, оделась в красивое платье, а гости опоздали. Увидев мамино расстроенное лицо, дочка двух с половиной лет побежала в свою комнату, принесла оттуда своих игрушечных зверей, мишку, собаку, зайца, рассадила их вокруг стола, побежала на кухню, взяла маму за руку, привела в комнату, где был накрыт стол, за которым собрались гости, звери, и сказала «Мама, смотри, гости пришли». Разумеется, вызвать сочувствие и сострадание одними словами нельзя, если ребенок не видит реального проявления этих чувств по отношению к нему или не наблюдает их в семье. Особенности вашего поведения, а не ваши слова – формирует личность маленького человека.